Леонардо защищался анализом лежащих вне человека природных явлений. Микеланджело человека поселил всю кинетику природы и противопоставил себя ей. Отсюда трагедия одиночества, которая давит, душит зрителя из Микеланджеловского страшного суда. Впервые, может быть, с такой силой в мировой истории возникает проблема личности, которая наполнит содержанием весь дальнейший ход социальных взаимоотношений Запада. Тяжело достались итальянскому возрождению усмирение средних веков и победа над готикой. Я возвращался в Омнибусе из окрестностей Рима. Я развлекался наблюдениями над моими компатриотами, парой у молодоженов. Парочка была разъединена сиденьями. Жена блондинка с русской миловидностью лица, понятной, может быть, только нам самим. Так все на этих лицах бывает сбито кое-как: в попыхах воткнут нос по ошибке вздернутый не в попад брови, глаза начаты краситься синим, да краски не хватило, и туда напустили не то охры, не то просто сняли синюю краску не кляк с папиром, и осталось серо сине коричневое пятно с прозеленью. И цвета их не опишешь. Губы с двух разных лиц. Верхняя очень весёлая, с задором, а нижняя плаксица капризет. Словом, никакой типовой определенности, но трогательности, от рождения, хоть отбавляй. Молодожонка сидела против меня, а ее муж через одного пассажира на моей скамье. Она делала какие-то сложные проекции глазами и головой. Установив направление луча зрения мужа, женщина переводила свой взгляд на объект, который глаза и мужа фиксировали. Для этого она бесцеремонно выгибала голову на соседей. Очевидно, луч зрения мужчины упирался в брюнетку у окна напротив. Русские, благодаря китайщине своего языка, непроницаемого для Европы, за границей обычно злоупотребляют этим. Коля, отведи глаза от этой девицы, громко на весь вагон сказала жена. Голубушка, я ж прав, смотрю в окно, на развалены каракалы, сказал разумно муж. Как ее зовут, меня не касается, но смотри, пожалуйста, в окно направо. Коля послушно повернул голову направо. Это был благонамеренный, серьезный мужчина, судя по внешности, и я не видел в нем намерения разглядывать женские лица. По ему не везло. Направо он уткнулся непосредственно в рыжую красавицу с васильковыми глазами на фоне окна с развалинами. Жена ахнула. "Отвернись оттуда и смотри прямо на меня", скомандовала она. Муж сделал полоборота головой. «Голубушка, ты сидишь как в красной простеньке, и я не вижу никаких исторических мест. Я трачу попусту время и деньги". Выдержанно, но уже с легким огорчением сказал он, не меняя фронтальную установку головы. Николай, ты хитришь. Ты сейчас скользнул глазами на мою соседку. Пойдем!» она взяла за руку мужа и повела на площадку, чтобы сойти на первой остановке. Я, еще не знавший семейных уз, посмеялся на эту сцену, как-то выпукло и наивно вынурнувшую на невеличаво мрачном фоне моих наблюдений. В этот же вечер я встретил эту парочку в кафе Дель Грека. Здесь она сидела в углу, а Коля повернут был к ней лицом и говорил ей неожиданно для своей уравновешенной внешности с пафосом и с дрожью в голосе. Вот там, показывая рукой позади себя, но не поворачивая головы, говорил он: "Сиживал Гоголь, Николай Васильевич, окруженный русской молодежью. На том стуле, правее моего левое ухо, от тебя, голубушка, сидел Иванов, Александр Андреевич. Это художник, двадцать лет писавший одну и ту же картину. Брюлов, Бруни, Эрдан все сидели, окружая великого творца мертвых душ. И он говорил: "Опять у тебя на сторону галстук, Коля?" "Ну-ну", муж дернул ко яблоку галстук он говорил голубушке об искусстве, которое только здесь, в Италии, дает. — коль ты любишь меня. "Да", сказал муж. "Нет, правда, Коля, скажи, любишь? Уверяю тебя, голубушка. Я тебя всерьез спрашиваю, забудь все, что у тебя в голове, и отвечай мне по-настоящему. Любишься меня или нет?" Муж, округлив глаза, сказал, вкрадчиво и резонно. — "Ну, послушай, дорогая. Зачем бы я на тебе женился, если бы не любил тебя?" и развёл руками. Каждый согласился бы на его доводы, но я увидел из-за карьери Дэлассера, которым прикрывался, как заволновалась нижняя губа женщины и на глазах ее появились слезы. Коли растерянно шевелил ушами. Ну что говорить, что она была похожа на наш весенний пейзажик со свежераспустившейся берёзкой, что смотря на её антиклассическое лицо Я вспоминал все юное и простое на моей родине. Все это приторно, и потому я не продолжу дальнейших сравнений. Пусть они только подразумеваются, но Коля, хотя бы допускаю и не подозревал об этих схожестях жены, но тем не менее нельзя же было так протокольно отвечать на ее образцово и классически поставленные вопросы. Ну скажи он хотя бы одно слово, дорогая, с восклицательным знаком или еще проще одно междометие. Ах! И многоточие. Да наконец, ничего не говоря, поцеловал бы несчастный ее руку по счету вопросов. Тем более рука у нее была красивая и не испорченная маникюрами. Красивые это не то слово. ибо оно заведет нас опять в музей Ватикана. Это наша рука с равнины русской. В ее делании ни греки, ни римляне участия не принимали. Но мозолистые или холёные рука это имеет свою особую выразительность. Много вглядывался я в руки за мою жизнь. Иной раз ни лицо, ни фигура не расскажет столько о его владельце, как этот инструмент. Руки я размежовывал по народам, по профессиям и по характерам отдельных лиц. Тип руки, я думаю, развивается по двум ее рабочим жестам. Хватание ладонью в обнимку и пальцами как подсобными, тогда главное действие в подушечках ладони и в последней фаланге большого пальца. Второй жест, когда с предметом имеют дело только пальцы, оставляя подсобные ладони запястья. Это основные примитивные акты руки, на которых развивается она до сложнейших жестов. Вместе взятые эти жесты обусловливают выступление среднего пальца над указательным, безымянным и маленьким. И отскок большого пальца, образующего угол с указательным, и его длину, варьирующуюся на большой фаланге того же указательного пальца. Сложные жесты обрабатывают каждую подушечку осязанием и цепкостью и завершают ногтями самых пречудливых форм тыльные окончания пальцев. Ногти образуют свою форму, подчиняясь защитным и ознакомительным функциям при их в упор без сгиба пальцев встречи с предметами. Жест царапания, еще наблюдаемый у детей, я думаю, не играет особой роли в образовании ногтя. При повышении культуры руки ее действие сосредоточивается в ней самой. Запястья и предплечья играют лишь роль опоры. Что касается рук в произведениях искусства, я их сопоставлял по эпохам и с моими наблюдениями над живыми. Греческий разворот фигуры подчиняет себе руку и придает ей украсительный, декоративный характер. Формула осевых взаимоотношений головы, шеи, торса и конечностей гениально найдена греками, После профильного движения Египта и пещерных зарисовок дает новые счастливые возможности горизонтального поворота фигуры вокруг себя. И на этом движении строится композиция. Правда, очень условная, но совершенная по ясности задач. Если египетское профильное устремленное в длину движение тянет зрителей и не указывает конца, точки, где эта тяга прекратится, то греческая задача это обвести зрителя кругом статуи и дать ему полностью воспринять жест заданный мастером. Отсюда и разница рук. Режущий плашмящий жест египетский в одну плоскость вытянутых в ладонью пальцев и указывающий круговое завершение жест руки греческой. Но я с рукой слишком далеко выскочил из кафе Дель Греко и от моих компатриотов. — Ну, конечно, о всяких Рафаэлях ты как о родных волнуешься, а мне отвечаешь как часовой на часах. Она оттёрла кружевным платочком глаза и отчеканила: "Смотри назад или в стороны, теперь меня это совершенно не касается". По спазмам коленей шеи я догадался, что именно теперь-то Восемь карабинеров итальянских не свернули бы его голову ни на йоту от лица жены. Меня, признаться, начала было уже печалить это, может быть, первая склока в молодом гнезде, но разумность мужа прояснилась проблеском хотя бы крошечного безумия. Голубушка, ангел. И многоточие. И он мог бы дальше не продолжать. Жена уже улыбнулась за удачное слово, но муж строил дальше свою мысль. Сегодня такой день, и ты огорчаешь себя в канун нашего нового года. Вероятно, произошло одновременно, что голубушка спохватилась, а я чертыхнулся от новости и чертыхнулся, вероятно, громко, потому что молодая женщина внимательно на меня посмотрела и спросила: "Действительно ли я русский? А если да, Так будем вместе встречать Новый год. Через полчаса мы были друзьями настолько, что я уже знал главный секрет гнезда, который объяснил многое из капризов голубушки, но нисколько не умолил ее простоты и непосредственности. Они были недовольны гостиницей. Я предложил им переехать в Порто-Росса, где я жил. На следующий день мы уже обедали за одним столом, Дотё же Камина, весёлого оборотнистого содержителя гостиницы. Вызвал я это эпизодическое воспоминание по многим причинам. Уж одно то, что мне стало уютнее за эти две недели, пока наше знакомство продолжалось. Это гнездо упрощало мои впечатления вовне. Несколько экскурсий, проделанных совместно Внесли здоровый кавардак и путаницу, которой голубушка умела производить, казалось бы, с неприступными по важности вещами. Прежде всего, мой натюрморт был провален. Если флорентин кабинетта еще указывал мне путь к форнарини, то это заявило окончательно, что для таких скучных вещей, как моя работа, жить всё заниматься не стоит. В музее, где я воображал себя быть полезной ей моими разъяснениями, надеясь ввести дикое растение в сады тропических культур. Здесь сразу все переменилось. Инициативу и проводничество она взяла в свои руки. Коля и я оказались в ее вожжах. Ей изволите видеть, надо было исчерпать всю суть и подноготную, как она выразилась, картин. И поэтому все персонажи Их родственные, скандальные бытовые романтические взаимоотношения должны были быть ею вскрыты. За всю мою жизнь не прошло через мою голову столько анекдотов, рассказов и сплетен, сколько их прошло за несколько дней. Коля был отличный помощник в розысках пояснительного материала. Из двух рук мы старались полностью удовлетворить желания нашей руководительницы. Мы докопались, например, до родственников Фарнерини вскрыли их адреса. Докопались до виновника пожара в Борго. При каких документальных обстоятельствах изведён был у Рафаэля из темницы Петр? Был ли ангел настоящий или все это подстроено христианскими заговорщиками? Что же касается портретов красавиц, то с ними работа была чрезвычайно трудная, чтобы докопаться до того, с кем они жили. И почему изменяли такому? Мифологии, истории, бытовой анекдот разногишали с помощью голубушки все пройденные мною с ней произведения. Для колизея пришлось разыскать синодик чуть не всех растерзанных зверями мучеников в лицах изображать совместно с колей их смерти на точных исторических местах разыгрывать сцены заново, если они не вполне усваивались нашей руководительницей. Словом, через неделю мы и мужчины были совершенно невменяемы. Мы влезли настолько в потроха чужой жизни, что говорили и мыслили в их обстановке и привычках. Мы ловили друг друга на жестах и выражениях. Плутовка об идиотила нас совершенно Мы уже помимо того, нужны ли нашей мучительнице те или иные сведения, разыскивали их для самих себя. Мы уже вошли в раж розыска. А она, как ни в чем не бывало, отсчитывала дни растущего в ней материнства и заявила однажды, что все эти развалины и Рафаэли ей ужасно надоели, и что она сама стала ужасно умной и противной. И что Рим это город покойников, которым не дают спокойно умереть. И бросила экскурсии. У себя в комнате она начала шить и кроить чепчики и распашонки. Чтобы как-нибудь проветриться от перегрузки сведениями и разыдютиться, стали мы по очереди читать ей Евгения Онегина. Благо это том Пушкина случился со мной. Поднимаясь как-то в Капитолий, У клетки волчицы я встретил мужчину с бородой, и едва не крикнул от удовольствия, видя его живым. Это был охотник, замертво снятый с парохода в Бренди. Встретились мы как старые знакомые. Вот с этой встречи я вхожу в мир современной художественной жизни. В импрессионизм и неоимпрессионизм итальянской молодежи, мало как мне тогда показалось талантливой, но бурной. Дробление краски на точке и линии, и с другой стороны, натюрморт переиначенных предметностей, сдвинутых, повторяемых отдельными частями окружают меня. Сигантини их вождь классического пуантилизма. От Франции через Делакруа, Гюстава Моро, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и Гогена итальянцы брали свои новшества и вдохновения, чтобы отбрыкаться от гипноза собственных стариков. своей современной им традиции у них не было. Академизм в Италии был в полном его выражении. Отделения французской академии и академии других стран доставляли сюда специально намуштрованную на казенное искусство молодежь, Но и среди них итальянская официальная школа была самой слабой. Протестанты-модернисты Единственное, что могли сделать это через головы своего и гостящего у них академизма, увязаться с импрессионистами и с дикими Францией. Франция являлась теперь рассадницей и убежищем новых исканий в искусстве. Но то, что там происходило безболезненно, системно, через Делакруа и позднейших, то в Италии скоплялось в принципиальный вопрос связывающее искусство с бытом, политикой и католичеством. Им куда было труднее выбраться из вождей Ренессанса. К тому же французам помогала готика, на образцах которой многие передовые живописцы проходили свои школы, а итальянские молодёжи этого не имела. Частичные пробы сороковых годов в Италии, броситься к Равенским образцам, окончились неудачной стилистикой. Эти годы совпадают и с политической встряской в Италии. И что для меня очень показательно с переломом в работе Александра Иванова. Иванов пережил переоценку своих богов возрождения. Потребности новой выразительности повернули его внимание к востоку. Он недолго и чисто случайно, благодаря заказу для Москвы, задержался на Византии и перебросился к Египту. Размолвка с Гоголем сущность, которая осталась неясной, и смерть Гоголя, все это для Иванова наращивается к одному моменту отказа продолжать свой большой холст и к началу нового периода, результатом которого остались нам его последние акварельные композиции нового изобразительного подъема и силы. Взаимоотношения взаимоотношении Иванова и Гоголя и переплет их судеб ещё в том же кафе Дель Греко, Волновали меня их невыясненностью. Мечтал ли Гоголь видеть Иванова, развернувшимся в современном сюжете по-детски ненавистного Иванову бытового жанра, захватившего парижане дошедшего до нашего Федотова? Или своим жадным, ненасытным глазом, вращавшим для него природу через огромную ивановскую технику, хотел Гоголь осуществление натюрморта, о котором остранамикал он в своих литературных произведениях. Неясно все это. Неисследовано и досадно упущено. Но ясно одно, что Иванов чему-то в Гоголе упрямо сопротивлялся. Но и окреп и выкрестилизывался на этом сопротивлении. Итак, если и кольянце, византийством, не выбрались из цепки хлап Леонардо и Микеланджело то Иванов, наоборот, еще больше окреп в новых системах композиций. Французы-модернисты, как это ни странно, все время в самых, казалось бы, рискованных новшествах равнялись на итальянское возрождение. Взять для примера хотя бы Сезанна, до последних дней копировавшего итальянские картины Лувра для уяснения композиции, светотени и конструкции картины Возрождения. Бой в Италии поднимался по всей художественной линии. Но для меня он тогда представлялся больше словесным и теоретическим боем. Маринетти тогда еще юноша и сам, как мне казалось, неясно представлял себе идею вечной текучести творчества. По крайней мере, меня их доводы сбивали с толку в то время. Стариков на место в божницу. ладно, я соглашался. Слиться с современностью вскрыть поэзию машины, райтовских опытов с полетами и так далее. Я еще по Толстовскому, что есть искусство, верил, что вообще поэтичность это подогретое, сворованное из чужого произведения чувство, то есть эстетство. «Нет уж, пожалуйста, говорил я. Уберите поэзию каких бы то ни было явлений, хотя бы и машинных, а слиться с современностью хотя я и не мыслю себя в отрыве от нее. конечно надо друзья говорил я на скандал я пойду с вами но уже тогда действительно чтобы с ногиша начинать с ощупи, словно мы впервые родились куда тут мои заговорщики цилиндры фраки макияж лица утверждают как новую форму танцы кафе шантана принимают не как чесотку объевшихся горожан, а как новый жест чёртовый дредноуты возводят в дрессирующий организм ценности. Нет, друзья мои, может быть, я не дорос до всего этого, но тогда уж лучше до здравствует геометрия Евклида. Поеду я лучше по его пространству, покуда вы будете дредноутами поэзию слагать. На голизну мы не пойдём, кричат окружающие. Мы люди двадцатого века, мы будущники, чтобы начать с примитива голизны!» Тут охотник предложил в честь меня выпивку из самых острых напитков в знаменитом старом римском кабачке, где-то возле башни Святого Ангела. Помню тосты, веселье, помню, но уже смутно себя на столе, выступавшим с речью по-русски, потому что смысл речи был очень сложный. Дальше все помутнело в моей памяти. Куда-то шли или ехали, порывался будто бы я купаться в Тибре, и дальше все успокоилось. Бывает сон, когда во сне просыпаешься и расшифровываешь только что виденное, и рассуждаешь о нелепости видения, анализируешь его и утешаешься, что вот теперь я трезво проделаю неудавшиеся проделать во сне. Но нелепости начинают быть еще вычурнее, но их врезаемость в память после настоящего пробуждения гораздо сильнее первого сна. Кто не знает кошмарных снов, повергающих нас в безвыходное положение, в окончательную гибель или когда свершаешь во сне непоправимые злодеяния: убийство, предательство, насилие над беззащитным, и вдруг Как затвор щёлкнет сознаний, и будто бы проснешься. Приятно узнать, что мучения оказались вздором, но не тут-то было. Откуда-то обычный щели какой-то покажется морда и поманит тебя эта морда на себя в щель. Возникнет всем вероятно знакомое желание бежать при заплетающихся ногах, для которых нет опоры, они как плеки. И никак не выпустить из гортани крика о помощи и для придания себе силы. И после всяческих усилий извлекаешь из горла, напирая на него из живота, хрип, который и будет и спасает тебя от кошмар. Проклятые вопросы, произведшие во мне римский кризис, были, конечно, более глубокими, чем футуризм и чем мой застопоренный натюрморт. Эти периодические подходы к пропастям жизненным в молодости завершаются часто трагически. Если же юноша переболеет этот процесс, за ним последует буйный рост освеженного переломом организма. В процессе перелома все становится запутанным и неясным. Люди становятся чужими, о пустяках, и скука мертвой петли издавливает желание. Ни за что не зацепишься. Гаснет романтика пейзажа, и человек мутнеет даже в его лучших почувству искренности положениях. Кажется, что вся эта сложная, нагроможденная жизнь с культурой городов, с клетками взаимоотношений делается людьми от нечего делать. Игра в будто бы, но лишенные истинного значения игры. Легкости, фантастики, а главное, Всегдашнего, как у детей, сознание, что это игра, что несчастье и горе она не причинит. А если ее система завинчивается туго, игру меняют. Гадко разыгрываются игры у взрослых. Они построены на подчинении своим похотям, похотей других, и все это всерьез и навечно. К тому же на карту ставится и сама жизнь, конечно, другого, и право на нее. Меня часто в периоды затруднений спасало синтезирование всех явлений, доступных моему наблюдению и представлению. До круговорощения миров и земли среди них доведешь образ жизни, и станет бывало ясно, что насилия и нудности в мировом строительстве никакой нет. Игра и вольный договор ворочают всей этой громадой. Спорят, ухищряются вещи гиганты и миниатюры. Но гибели непоправимой никому от этого нет. Игра с переодеваниями. Сегодняшняя форма завтра туманность. Большой организм распадается на микробы. Разлагаются, кристаллизуются, меняют весомость и упругость, проходят через системы температур, и микробы снова туманность кольцевая, вихревая, концентрирующаяся в солнечный и планетный организм. Ухитряй выращивай твою форму. Крепи связи с тебе подобными. Внимай товарищам воздушным, земным и огненным, из которых сотканы твои клетки. Установи с ними естественные отношения. Ничто вовне человека не желает специально причинять ему гадости. Какие один из нас причиняет другому гадости, невыгодные ни тирану, рану, ни жертву. Морды поднялись на меня из всех житейских щелей, как античные ужасы. Вместо живых людей сплошь обступили меня исполняющие обязанности не с кем вести игру. Искусство, как стеклянный шар, повисло над земными чиновниками. В нем все стало замкнутым, обособленным, выплеснутым из людской лохани ощутил я себя и нечего мне было делать с самим собой. Переспать бы каким-то способом это затмение или это или общеизвестно и общедоступно. Разбить свою форму, освободить двигательную, и горючую энергию для других форм. Не буду описывать довольно банального в этих случаях выбора способа уничтожения себя. Но от плачевного финала меня выручила опасность для моей жизни, угрожавшая ей со стороны, помимо моего желания.